Жили когда-то две сестры: Анна Мария и Виктория. Анна Мария вышла замуж за богатого лавочника, а Викторию за бедного угольщика. У Анны Марии был всего один сын, да и тот злой, бледный и плаксивый. У Виктории же были две девочки и три мальчика. И росли они румяные, послушные и весёлые. А было так от того, что в маленьком домике угольщика, который стоял на лесной опушке, хотя и не водилось богатства и изобилия, никогда не смолкали смех и песни. Но вот настал год, когда появилась в стране чёрная лихорадка. Унесла она мужа Ванну Мари, а вдовела я стала с пятью маленькими детьми Виктория. Уголь обжигать дело не женское. А другой работы Виктория найти не вспагла. Тогда решила она пойти за помощью к своей сестре. Помоги мне, дорогая Анна Мария. Совсем детей кормить нечем. Дай хоть немного хлеба. Вот навязались на мою голову дармоеды, ну так и быть, бездельница, прибери в доме, выпали огород, надо кормить скотину, потом испеки хлеб, тогда и просить будешь. Прибрала Виктория в доме, вычистила хлеб. задала корм коровам, подоила их, сырняки в огороде выдергала и испекла вкусный хлеб. А когда хлеб испекся, Анна Мария выбрала самый маленький хлебец и отдала сестре. Получай за работу, завтра опять можешь приходить. Спасибо тебе, сестрица. Теперь проживём как-нибудь. Недолго будут румяными твои дети, если ты разделишь на пятерых такой хлебец. Пришла Виктория и на следующий день сестра задала ей работу ещё тяжелей, а вечером положила перед ней хлебец ещё меньше вчерашнего. Только на этот раз Виктория похитрее оказалась. Ах, сколько муки к ладоням пристало, когда я месила тесто. А что, если не смывать её, а дома сварить из неё похлёбку? Вот и будет что поесть детям. Так Виктория и сделала. Пришла домой, поставила котёл на огонь и всю приставшую к ладони муку стряхнула в воду. Получилась вкусная мучная похлёбка, и пятеро её детей легли спать почти сытые. Каждый день Виктория повторяла то же самое, и румянец на детских щеках разлился ещё ярче, чем раньше. Как-то раз, когда Виктория работала у сестры во дворе, в ворота вошёл нищий старик. Здравствуй, добрая женщина. Я очень голоден. Ты не дашь мне кусочек хлеба? И рада бы тебя накормить, да не я здесь хозяйка. Попроси у моей сестры. Тут выбежила из дома Анна Мария и ну бронится. Эй, убирайся прочь, бродяга, пока я собаку на тебя не натравила. Самим есть нечего. А сыночек, который выскочил вслед за матерью, собрал под ногами камешки и давай швырять их в старика. Что ж, спасибо, хозяйка, за доброту и угощение. Повернулся старик, чтобы уйти. Но Виктория успела шепнуть ему: "Не печалься, добрый человек. Жди меня вечером у поворота дороги. Я постараюсь тебе помочь". Виктория кончила работу и пошла домой. На камне у поворота дороги сидел и ожидал её нищий старик. Виктория вынула из корзинки свой хлебец, разломила его на шесть равных частей и одну из них протянула старику. Вот, возьми хлеба, добрый человек. Чью же долю ты мне отдала, женщина? У меня пятеро детей, а шестая я сама. Вот я и отдала свою долю. Ты не беспокойся. Я сегодня много поработала и скоро усну. А вас не человеку есть не хочется. Что ж, спасибо. Может, и я тебе когда-нибудь помогу. Прошло ещё немного времени, и однажды сын Анны Марии увидал в небе орла, который парил под облаками. Мама, достань мне того орла, я хочу с ним поиграть. Ах, сыночек. Но если бы у меня были крылья, я бы тебе его достала. А так поиграй мой персик другими игрушками. Не хочу, дорогая, меня хочу орла, хочу орла. И сколько Анна Мария его не уговаривала, милый сыночек, принялся так вопить, что к вечеру все в доме оглохли от его крика, а сам он заболел. «Ты мой единственный сыночек, Виттория, слышишь? А как твои дети? Здоровы?» «К счастью, здоровы, Анна-Мария. И для меня это главное». И начала тут Анну-Марию грызть черная зависть. Послала она сестру работать в поле, а сама побежала к ней домой. И когда увидала, какие румяные и веселые дети у Виттории, то чуть не заплакала от огорчения». и племянники. Дабра бы вам не видать. Чем вас мама кормит? Почему у вас такие круглые щёки? Каждый вечер мы едим мучную похлёбку. Мучную похлёбку? А где же мать берёт муку? Как только мама приходит домой, она стряхивает над котлом муку, приставшую к ладоням. Ах вот оно что. Ну ладно. Веселитесь, веселитесь. А мне домой пора. И в тот же вечер Анна Мария велела сестре хорошенько вымыть руки, а потом прогнала её, не дав ни кусочка хлеба. И Виктория пошла домой с пустой корзинкой. Что теперь я скажу голодным детям? чем я их накормлю. Ах, положу-ка я в корзинку вот эти три камня, что лежат на дороге. Может быть, хоть в этот вечер мне удастся заставить детей забыть о еде. А к её возвращению дети, как всегда, наносили воды, разожгли огонь в очаге, и когда Виктория пришла, вода в котле уже закипала. Ну, детки, сегодня у нас будет похлёбка. Да не мучная, а из хорошего мяса, сказала так Виктория и опустила в котёл три камня. Мама, а мясо долго варится? Долго, детки, долго. Видите, какое оно твёрдое? Когда станет мягким, похлёбка будет готова. А пока идите поиграйте. Побежали дети играть, а мать села и горько заплакала. Час уж поздний. Дети поиграют и уснут. Забуду-то и где. Ну что мне делать завтра? Утассыли найти работу. Вдруг двери распахнулись, и в комнату вбежали дети. Они привели с собой кого бы вы думали? Того самого нищего старика, которого Виктория накормила хлебом. Мама Мама, дедушка сказал, что он тоже голоден. Накорми, пожалуйста, его нашей мясной похлёбкой. А почему же не накормить? Только мясо ещё твёрдое. Пусть дедушка погреется у огня, а вы поиграйте ещё немного. А когда дети убежали, женщина сказала старику: "Не сердись, добрый человек. В прошлый раз я отдала тебе свою долю, а сегодня у меня ничего нет. Что же варится в котле?" В котле В котле обыкновенные камни. Ну, зачем ты меня обманываешь? Я же чувствую запах мяса. Клянусь тебе, там ничего нет, кроме камней. Тут Виктория подбежала к котлу и черпнула из него деревянной ложкой. Как же она удивилась, увидев в ложке большой кусок вареного мяса. Я же говорил, что пахнет мясом. Зови детей ужинать. Ах! Но похлёвку ещё нужно посолить, а у меня нет соли. Недавно ты плакала. Может, одна слезинка попала в котёл? А ведь нет ничего солонее материнских слёз. Виктория попробовала похлёбку. Она была в меру солёной. Детки, детки, идите скорее есть. Дай детям по куску хлеба к похлёбке и принеси сыра. Но в доме нет ни хлеба, ни сыра. Опять ты меня обманываешь. Хлебы ищи в шкафу, а сыр у тебя в подвале. Открыла Виктория шкаф и увидела на полке семь круглых хлебцев. Потом она спустилась в подвал и нашла там головки овечьего сыра. Грозьдя колбас и копчёной окрока, за ужином все сытно наелись и ребятишки пошли спать. так оно и есть. И всё это для меня пустяки, видишь ты. За последние 1000 лет я порядком устал, и собираюсь немножко встряхнуть гадков этих 100. Но перед этим хочу расчитаться со всеми долгами. Всё, что я подарил тебе, останется в твоём доме. Не переведётся в котле мясо, в шкафу хлеб, а в погребе сыры и колбасы. Вот теперь я пойду. Есть у меня ещё должок твоей сестрице. Ах, добрый сир волшебник, пощадите мою сестру. Не рад бы, да не могу. У нас свой закон. Волшебник за всё платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит. Старик-волшебник ушел, а Виктория так и не уснула до света. Испугалась она за сестру и утром побежала к ее дому. Смотрит, Анна-Мария, целая и невредимая, вышла встречать ее на крыльцо. Сестрица, беда! Вчера приходил ко мне тот самый проклятый старичок мой. Опыт тот самый добрый стрельчок и сказал, что всякий раз, когда я начну границу, у меня завалят зубы, что бы во чёрт. Антерпения я... нету. И Анна Мария схватилась за щёку. Тут вбежал во двор её сынок. Схватил он палку и только хотел замахнуться на собаку, которая тихо лежала у крыльца, как палка извернулась змеёй и ударила его с самого полбу. Мой милый сыночек, и тебя не пощадил, старый дурак. Ой, больно. Подумай только, сестрица, бедному ребенку теперь и поиграть нельзя. Камень бросит, в себя же попадет, весь в синяках и царапинах ходит. Засмеялась Виктория и повернула домой. Вы можно и кончить сказку. Да вот ещё что надо сказать. С той поры, как случилась эта история, прошло без малого 100 лет. Скоро проснётся старый волшебник и опять пойдёт бродить по свету. Может и вы с ним встретитесь. Не бойся его. Он старик хороший. Не забывайте только что он за всё платит по заслугам. Кто чего заслужил, то и получит.